Глава 11. Приятное с полезным. Кому в жизни довелось заниматься красивым бизнесом, счастливый человек. Красота в бизнесе касается прежде всего производства товаров для удовольствия. Конечно, какой-нибудь прожжённый финансист скажет вам, что наивысшую красоту он видит в цифрах своего инвестиционного счёта, которые ещё и растут, и пухнут, как тесто на дрожжах. Но это люди с красивыми и даже фантастическими взглядами на деньги. И верить им не надо. А красивый бизнес это мода, косметика, ювелирка. Всё сияет и брызжет в глаза: презентации, показы, дефиле. Разные вкусы, тренды, изменения моды, которые доставляет поистине спортивное удовольствие при догадывать. Отбоя нет от знаменитостей, которые правильно рассчитывают на бесплатные дорогие сувениры. Да и хозяин такого бизнеса становится знаменитостью и сам сверкает в обществе. Те, кто постарше, с удивлением обнаружили по ходу жизни, что всё новое это хорошо забытое старое, что мода, как и вся жизнь, движется по спирали. Форма шляпки может и изменилась, но не настолько, чтобы не напомнить о давно почившей бабушке. Молодые бельгийцы, хозяева Глиби, с детства хотели работать с красотой. Но они не хотели соблазнять публику свежими запахами или, скажем, необычными тряпками. Они унаследовали от своих отцов понимание и стремление к работе с драгоценными камнями. Старики, проведшие свои годы в обоятельном сиянии бриллиантов, Предполагали, что молодые люди, которые дерзко и ясно выразили свои настроения работать с самоцветными камнями и модными изделиями из них, скоро, как говорится, перебесятся, завершат свою спираль и вернутся к семейным ценностям, а именно к бриллиантам. А пока пусть тешатся и набивают руку и шишки в бизнесе. «Как ты думаешь?» – спросил Фернан Сару. «Голландец этот не подведет?» Отец проверил его, ответила женщина. Он скорее воротила, чем мошенник. Так он сказал. Поживём, увидим. А предлагает он интересную схему. Как нам быть с наличностью? Сможем ли мы достаточно много собрать для заправки? Я думаю, что голландец сам заинтересован в нашем прогрессе. Пусть он пока сам всё кредитует, а мы потом уж подключимся из нашей выручки, сказала мудрая Сара. Предложение Галанса оказалось очень интересным для фирмы, как финансово, так и в творческом отношении. Некоторые вопросы оставались с законностью, но и их можно было забыть, ведь традиционно в ювелирном производстве крутились огромные наличные деньги. Противоречий с фискальными органами можно было избежать, поскольку документов, за которые они эти органы могли бы зацепиться, не оставалось. Такова уж специфика этого бизнеса. Почти всё в нём строится на личных контактах. Хозяева Глиби предпочли не задумываться, как к ним попадает минеральное сырьё. Примерно раз в месяц приезжал из Амстердама Дерек и передавал из рук в руки небольшой кожаный мешочек. Хотя дело во многом строилось на взаимном доверии, всё же порядка ради надо было вести какой-никакой учёт. До этого, прямо в присутствии Деррика, мастер в лаборатории промывал полученные камни в растворителе для нитрокраски и извлекал на свет каменья. Чаще всего они были разной природы, по сути, то, что удавалось добыть команде геологов тем или иным способом. Деррик вместе с Сарой добросовестно описывали полученные экземпляры и перекидывали цены, по которым они согласились бы их купить. Для ориентировки прежде всего питера, который сидел на первом звене этой цепочки и должен был рассчитываться с геологами. Хотя мода и скользит по спирали, но никто не мог предположить, что небольшие и относительно дешёвые побрякушки, которые навешивались на ручные браслеты, цепочки, уши и даже в носы, станут такими популярными ставки из небольших драгоценных самоцветов придавали им ещё больше красочности и разнообразия. А что ещё молодёжи надо? Вскоре Глеби выбросила на рынок целую серию относительно недорогих украшений с самоцветами и полудрагоценными камнями, которые стали очень популярны среди молодёжи. Стало модным покупать эти поבריкушки частями, чтобы самой складывать комплекты. Изредка в партиях камней, которые приходили от Спундра, встречались поистине уникальные экземпляры самоцветов, наподобие того турмалина параиба, с которого и началась вся эта история. Тогда Фернан и Сара обращались за профессиональной консультацией к своим старикам. Те либо забирали эти кристаллы в свой оборот, либо советовали, как с ними поступить в нишевом сегменте рынка.